Я? Ну да, конечно. Был на приёме у лорда Мэра. Приём начался в 5 вечера и затянулся до 11. Потом с двумя друзьями я вернулся домой. Это был приём для театральных директоров. Контакты городского совета с людьми искусства. Директора театров "Битл" и "Пародия" выпили у меня ещё по рюмочке, а затем разъехались по домам за 5 минут до звонка Соловцы. К счастью, а то я бы не удержался и рассказал им по новостях Как-то весь Лондон уже гудел бы сейчас под пересудов, а репортёры брали бы приступом дверь внизу. С ужасом думаю о том, насколько вопросов мне придётся отвечать завтра. Я тоже, вздохнул Паркер. Но люди хотят читать газеты, а газеты хотят печатать последние новости. Тут уже ничего не поделаешь. Ещё раз спасибо вам, господин директор. Вы стало быть здесь останетесь? Да. Буду всё время у себя, чтобы вам не мешать. Но не знаю, заснули ли В всяком случае, постарайтесь, сказал инспектор Бенджамин Паркер и вышел из кабинета. Джо Алекс за ним. Это давно вошла в четверть одиннадцатого. На лестнице Паркер остановился. Ни слова пока Джо. Дело может оказаться труднее, чем я предполагал. Мы ещё ничего не знаем. Я не собирался, проворчал Алекс. Целый день в дороге, потом театр и ресторан, я ждал всё утро, теперь час ночи. Неужели ты полагаешь, что в подобных обстоятельствах мне непременно захочется почесать язык? Кстати, разве я вообще-то был когда-нибудь в Балхлиф? Праутер улынулся. Нет, никогда не был, это правда. Ну ты что, действительно хочешь сейчас ответить? Не за что на свете. Я же этого и не говорил. Хорошо. Они стали спаскарца. Бен и Джо давно знали друг друга. Они же вместе прошли войну, летали на британском бомбардировщике. В то время им казалось, что они ближе чем братья. Алев чувствовал, что хотя Паркер и улыбается, он озабочен. Сейчас допрошу дневного лафтёра, а потом остальных, если он нам ничем не поможет. Но у меня такое ощущение, что он расскажет что-то новенькое. Если убийца смог проникнуть в театр и выйти из него, только пройдя мимо акушечка лафтёра, в главном коридоре за сценой они встретили сержанта Джонса. Этого лафтёра уже привезли шеф. О, Ильяма Гаринже, точно, шеф. Он у себя в комнате. За ним присматривает полицейский. Мало трясётся весь, жена в больнице, только родила, он там плачет, шеф. Вот я и шёл к вам, не знаю, что с ним делать. Сейчас он перестанет плакать, брател Паттер и прибавил шагу. Когда они вошли в комнату, полицейский, который стоял над слепившим человеком, стремительно выпрямился, всем своим видом показывая, что не знает, как ему вести себя с этим странным типом. отправившим голову руками. Инспектор ото жестом приказал полицейскому удалиться, а когда дверь за ним затворилась, наклонился к воктеру и совершенно спокойно проговорил: "Игаленс, вас вызвали сюда, чтобы допросить свидетеля совершённым убийством. Если это сделали вы, у вас есть все основания оплачивать свою судьбу. Если же не вы, то вы только попусту тратите время у себя и у нас. После допроса я собираюсь отвезти вас на машине домой". Мужчине полагается быть дома с детьми, когда жена в больнице. Ну, а прежде всего быть мужчиной. Словно по мановению волшебной палочки, человек, сидевший на низеньком стуле, поднял голову и опустил руки. Лицо его было всё в слезах, но не отчаяние, а беспредельное изумление отражалось на нём. Убийство? прошептал он. Господи, как это? Театр ведь не обмакали? Ведь не обмакали? Нет, твёрдо произнёс Паркер и сел против него. Театр, я обокрали, хотя вы и уснули на работе. Когда за вами приехала полиция и отказалась о чём бы то ни было с вами разговаривать, вы посчитали, что случилось именно такое, и вас привлекут к ответственности за халатное отношение к своим обязанностям или за подозрение в сговоре с грабителями. Ничего подобного, Галенс. Между 10:30 и половиной 11:00 в своей артистической уборной убит актёр Стивен Винси. И мы хотели бы услышать от вас как можно более обстоятельный рассказ о том, что вы делали вечером и на что обращали внимание. Мистер Винси Убит пролепетал Галенс. Мистер Винси? А я был пьюд за стенкой. О, боже. Вы сказали между 10:30 и 11:00? Да, я это сказал. Значит, она. Что ещё за она? Подавшись вперёд, быстро спросил инспектор. Это